Эпилог. 2 года спустя. Сергей. Пап, а долго ещё? Сонька мечется, не может усидеть на одном месте, неугомонная моя. Не знаю, моя принцесса. Пересаживаю к себе на колени, поправляя весёлые хвостики. А братик точно будет сегодня? Точно. Смеюсь. Куда же он денется от нас? Вот уже несколько часов ожидаем в отделении родильного дома. Я был дома, когда мой малыш решил появиться на свет. Отвёз Лиза сам, но Сонька наотрез отказалась оставаться у Арины, поехав с нами. Не очень хотел, чтобы дочь видела, что маме больно, но настояла на своём. Когда Лиза забеременела, от чего-то был уверен, что снова будет девочка, даже принял для себя этот факт. Но нет, пацан. Решили назвать Алексеем. Отойди от традиции трояновых и отказаться от имени Сергей. Пришли к этому решению обоюдно. Можете зайти, только в халате и маске. Нас приглашает медсестра, пропуская в открытые двери. Элиза в отдельной палате. Всё самое лучшее, измучена, но с улыбкой и сияющими глазами встречает нас. Устала, целую в лоб, лишь слегка прикасаясь. Не так, как с Сонькой. улыбается, протягивая мне крохотный свёрток. Сын мой, пока ещё сморщенный личико, глаза закрыты, сопит, причмокивая губами. Пап, дай посмотреть. Соня в нетерпении дёргает за штанину. Опускаюсь, чтобы рассмотреть братика. Серые глаза расширяются, кажется, даже не моргает, рассматривает маленького Лёшу. Он такой маленький, как мой пупсик, которого я кормлю. Можно потрогать? Можно, только аккуратно. Проводит пальчиком по щёчке. Слегка, осторожно, с придыханием. Она его очень ждала, постоянно уточняя сроки появления на свет и заглядывая во вторую детскую. Теперь довольна. Серёж, дай мне. Нас отвлекает Лиза, протягивая руки. Не доверяешь? Просто ещё сама не насмотрелась. Безмерное счастье разрывает грудную клетку на части. Любимая Лиза, маленькая Сонька и новорождённый сын. Всё, о чём мечтал, чего желал и даже больше. Всё это мне дала Лиза. Соня заглядывает в свёрток, то и дело старается дотронуться до братика, любопытная. Ей всё нужно трогать, чувствовать. Завтра к тебе Арина с Сашей приедут, сегодня не смогут. У самого младшего Ануфива зубы режутся. Все дружно успокаивают мелкого. Скоро и тебя это ждёт, Троянов. Елиза усмеётся. Ощутишь на себе все прелести бессонных ночей. Я согласен. Да же жду. С Соней я всё пропустил, не прочувствовал, не понял. Сынном такой ошибки не допущу. Арина предлагала привести Соню к ним, но я отказался. Мы сами справимся. Да? Да. Дочь довольна. С папой можно себе многое позволить. До сих пор удивляюсь, как у них так всё быстро получилось. Познакомились, тут же поженились и наследника сделали. Семён Владимирович счастлив до чёртиков. Да и свекровь его Аринки отличная, адекватная. Всё-таки Троянов зря ты брачное агентство не открыл. Моя Лиза улыбается, снова и снова напоминая о легкомысленном сродничестве, которое подарило Ануф его желанное продолжение рода. Ещё не поздно, всегда успею. И скажи всем, что через полгода я выйду на работу. Лиза, снова возмущён. Ты почти до последнего работала. Побудь подольше с Лёшей. Нет необходимости возвращаться так быстро в офис. Нужно больше времени. Нет, Троянов. Я твой зам. Занимаюсь многими вопросами. К тому же, совсем без меня расслабишься. Я так решила. Голос становится твёрже. Не имеет смысла спорить. Я привык. Как скажешь. Снова целую любимую женщину. Мы домой. Отдыхай. Завтра заберу Соньку из садика и приедем к тебе. Люблю. Лишь слегка касаюсь губ. И тебя люблю. Провожу по щеке сына. Пока, мам. Сонька машет Лизе, довольной увиденным. Дождалась. На несколько дней мы вдвоём, пока Лизу не выпишут домой. Но мы прекрасно ладим. Я ждал несколько месяцев, прежде чем Соня впервые назвала меня папой. И в этот момент словно захлебнулся счастьем. Никогда не думал, что одно слово способно сделать меня рабом маленькой девочки. Она говорит: "Папа", и я теряюсь, поглощённый чувствами к дочери. Выходим за территорию, направляясь к своей машине. Замечаю три припаркованных чёрных внедорожника рядом. На секунду проскальзывает мысль, что всё это мне знакомо. Нет, не может быть. Не здесь. Но как бы я ни желал ошибиться, навстречу мне выходит отец. 2 года ни одного контакта, ни одного звонка, сообщения и встреч. Он будто вычеркнул меня из своей жизни, а я не пожелал навязываться. Мы всё сказали друг другу в последнюю встречу, когда я осознанно выбрал Лизу, выбрал свою семью. Не предполагал, что когда-нибудь увидимся. Здравствуй, сын. Охрипший голос, постарел, немного осунулся. Разница ощутима. Заехал к тебе в офис. Сказали, что у тебя жена рожает. Да, именно так. Чувствую, как Сонька крепко сжимает мою ладонь и прячется за мной. Остро реагирует на новых людей. Кто родился? Сын. Надеюсь, Сергей Сергеевич? Не надейся, Алексей. Молчание. Нам давно нечего сказать друг другу. Его взгляд опускается вниз, останавливаясь на Соне. Она очень на тебя похожа, копия. Я папина дочка. Гордо восклицает мой ребёнок, выбравшись из укрытия. Поднимаю на руки и крепко прижимаю к себе, будто нам с ней что-то угрожает. Можем поговорить? Начинает отец. Не хочу сегодня. Сегодня я счастлив и желаю насладиться своим ребёнком. Сейчас. Прошу тебя. Через дорогу, ресторан. Это не займёт много времени. Отец просит. Это что-то новенькое. Не приказ, который должен быть незамедлительно исполнен. А просьба. Возможно, люди всё-таки меняются? Ладно, только недолго. У нас с Соней много дел. Направляемся через дорогу, и только сейчас замечаю Лиану. которая ждёт нас у входа. Они по-прежнему вместе. Возможно, именно женщина сделала отца немного мягче. Смогла донести, в чём именно он ошибся. «Привет, мама!» Не могу удержаться от шпильки в её адрес, вызвав на лице девушки улыбку. «В своём репертуаре!» Закатывает глаза. «И тебе здравствуй! А кто это у нас такой маленький?» «Соня!» Моя девочка смущённо прячет носик, зарываясь в мою шею. Садимся с отцом за стол. Леана со ней за соседним. Дочь весело щебечет, рассказывая новой знакомой о своих куклах и братике, которого только что видела. Потягивает молочный коктейль через трубочку, болтая ножками. Леана ей понравилась, заметно сразу. Так о чём хотел поговорить? Ближе к делу. Настроен враждебно. Не стоит ждать от отца чего-то позитивного. А тебе? О нас, о твоей семье. Всё было сказано два года назад. Тогда же я всё и решил. От своего решения не откажусь. От Лизы тем более. Мне потребовалось два года, чтобы это принять. Не смотрит в глаза. Потому что знает, я увижу в них лишь глубокое чувство вины. Был уверен, что пойдёшь на контакт сам. Элементарно попросишь помощи. Но нет. Стал руководителем в компании Ануфьева. Лиза твоим замом. Не опасаешься, что избавится от тебя при первом удобном случае? У него ведь есть сын. Его сын управляет другим делом. К тому же, Ануфье в младшей женатной сестре Лизы. Так что мы не просто партнёры, мы родственники. О, как, улыбается. Да, такая связь крепче любой другой. Давай ближе к делу. Я ведь чувствую ей самый главный вопрос. Есть. Московская компания, которую ты покинул. Руководители меняются чаще, чем я чешу зубы. Надоело отбирать, и рассматривать кандидатов. Нужен кто-то свой, из семьи, кто не станет гадить в своей же кормушке. А как же Антон? До сих пор вспоминаю друга, тошнота подступает. Предал меня Антон, слился с конкурентом за большие деньги, сорвал две сделки и увёл несколько миллионов. Всё нашли, вернули, но он успел свалить за границу. Тот, кто предал однажды, предаст ещё раз. Истина. Я тебе говорил. Говорил. Я не поверил. Взря. Поджимает губы. Сожалея, что не послушал меня 2 года назад. Что насчёт компании? Доволен, потому что сейчас озвучу вариант, от которого отец придёт в бешенство. Могу предложить единственную кандидатуру. Лиза. Лиза? Подаётся вперёд, видимо, решив, что ослышался. Да, она мой зам уже пару лет. Хваткая, когда необходимо жёсткая, умеет управлять. Докажи мне, что ты действительно принял мой выбор. К тому же, она часть семьи, своя. Она Троянова. Планирует быть дома с Лёшей полгода и вернуться к работе. Я согласен, говорит, не задумываясь. Удивлён и обескуражен. Неужели и правда принял? Нужно было довести всё до черты, чтобы сейчас, пусть и столько времени, наконец понять, что выбирать я больше не намерен. На полгода подберу человека, дальше всё заберёт Лиза. Договорились. Поднимаясь, чтобы забрать Соню, отправится домой. Насыщенный день, полный впечатлений и счастья для нас обоих. Сын, можно к тебе в гости напроситься? Нервно сглатывая, всё ещё ожидая подвоха. С Соней ближе познакомиться, внука увидеть, с Лизой поговорить. Безродная девка обрела имя. Что означает? Отец настроен серьёзно. Можно, когда Лизу выпишут. Что, привезти малыша? Сыну сам решай. А Соньке кукла преимущественно с жёлтыми волосами. Они у нас все как один, Люси. Подхватываю дочь на руки, но бросаю последнюю фразу. И давай договоримся. К нам только с миром. Войны в своём доме я не потерплю. Спокойный разговор после двухлетнего перерыва. Выдохнул, почувствовав, что отец не плюётся отвращением, всячески желая высмеять мой выбор. Принял уже существующее. Есть надежда, что у моих детей будет дедушка. И бабушка в лице Лианы. Пап, а кто этот дядя? Твой дедушка. Дедушка? А где он был? Почему к нам не приезжал? Путешествовал принцсса, а теперь вернулся, чтобы быть с нами. Усаживаю Соню в детское кресло и сажусь за руль. Смотрю на роддом, выискивая взглядом окно палаты Лизы. Она отдыхает, вымотанная появлением нашего сына. В зеркало заднего вида бросаю взгляд на Соню. Глаза цвета пасмурного неба и родная улыбка. Замечаю отца Илиана, который заботливо поправляет воротник его строгого пальто. Невероятно счастливый день, наполненный глубокими событиями. У меня есть всё, о чём мечтал. Все новые мечты. Мы создадим вместе с Лизой